Глава 36. Одна в фургоне Настя просидела недолго. Вскоре Алиса присоединилась к ней, заняла соседнее место, взяла за руку и ободряюще улыбнулась. — Анастасия Геннадьевна, вы на всякий случай пригнитесь, когда девочки будут в машину садиться, а то начнут вопросы всякие задавать. Нам лишнее внимание сейчас ни к чему. — Да, конечно, — механически согласилась Настя, аккуратно отнимая свою ладонь. Должно быть, на ней лица не было, потому что взгляд девушки вновь стал сочувственным. «Не переживайте так, все будет хорошо», — в который раз пообещала она. Настя впилась глазами в ее лицо, тщательно изучая тонкие миловидные черты. Алиса смотрела в ответ прямо, открыто, вселяя взглядом железобетонную уверенность. «Можно на «ты»?» — сухо спросила Настя. Девушка тут же тепло улыбнулась ей. «Конечно». Настя нервно сцепила кисти рук на коленях, и иступленно глядя на свою спасительницу. «А ты не обманула меня, Алиса?» – сглотнув тихо, спросила она. «Может, я сейчас совершаю самую большую ошибку в своей жизни?» «Я тебя не обманываю», – так же тихо заверила девушка, пристально глядя Насте в глаза. «Мне заплатили, чтобы я вытащила тебя из бандитских лап и доставила к мужу». «Может, ты тоже работаешь на бандитов?» Тогда откуда бы я узнала те подробности о вас? — Не знаю. Тяжело вздохнула Настя, накрывая и растирая ладошками лицо. — Настя! — позвала ее девушка, заставляя снова поднять взгляд. — Человека, что похитил тебя, зовут Александр Каримов. Он довольно давно вращается в преступных кругах вашего города, а сейчас работает на некоего Семёна Сумранова. Это местный криминальный авторитет и очень-очень опасный человек. Как раз из-за разногласий с ним твоему мужу сейчас приходится скрываться. Возможно, Каримов обращался с тобой хорошо, поэтому ты не осознаешь всю степень опасности своего положения. Но нужно осознать, Настя, ты сейчас должна думать в первую очередь о ребенке. Настя сглотнула. «Значит, ты о ребенке знаешь», — едва слышно констатировала она. «Да, меня предупредили об этом», — кивнула Алиса. Настя схватила девушку за запястье и требовательно посмотрела в глаза. «Поклянись, что не обманываешь меня!» «Клянусь!» — без промедления отозвалась та. «Не обманываю! Я здесь, чтобы тебе помочь!» Настя рассеянно кивнула, выпустила ее руку и отвернулась к окну. Теперь она на самом деле окончательно поверила этой девушке, да и не могла Алиса ниоткуда узнать того, что ей сказала, кроме как от Олега. Сердце невыносимо давило тяжестью. Все же он не забыл о жене, не бросил, как она решила. Возможно, Олег действительно ничего не мог сделать раньше, и это был единственный способ вытащить ее. Но от этого злость на него за то, что он, в принципе, угодил в такую переделку, ничуть не уменьшалась. Наоборот, стала еще сильнее и кипела, бурлила внутри, яростно гоняя по венам кровь. Вскоре из дома вышли сразу несколько девушек в серо-синих униформах. Не дожидаясь, пока они приблизятся к фургону, Настя спустилась вниз и села на корточки, чтобы ее не было видно из-за спинок переднего ряда. Сотрудницы клининговой службы расселись по местам. Водительское место занял водитель, который, оказывается, все это время стоял неподалеку и о чем-то разговаривал с охранниками. И фургон тронулся с места. Досматривать на выезде их действительно не стали. Территорию дома и поселка удалось покинуть беспрепятственно. И через каких-то пятнадцать минут автомобиль уже мчался по трассе. Сидеть на корточках было не очень удобно, ноги быстро стали затекать. И Настя в конце концов устроилась по-турецки прямо на полу. Напряжение не покидало ее, и неоднократные взгляды Алисы сверху вниз, всегда сопровождаемой доброй улыбкой, не помогали. К счастью, эта поездка не продлилась слишком долго. Настина спасительница в очередной раз достала из кармана своих форменных брюк смартфон. Некоторое время поводила пальцем по экрану, после чего вдруг громко потребовала. «Евгений, остановите, пожалуйста, машину!» «Зачем?» – отозвался удивленный мужской голос. «Мне нужно! Срочно!» – крикнула на весь салон девушка. «Ну ладно, сейчас!» – ответил водитель, и в тот же момент машина приняла вправо. Когда фургон замер на месте, Алиса взяла Настю за руку, помогла подняться и уверенно потянула за собой к выходу, бросив «Идем!». На них тут же обратили внимание все присутствующие в машине. С разных сторон стало доноситься «Кто это?», «Откуда она взялась?» и «Катя, кто это?». Алиса не обращала на своих коллег внимания, быстро вела Настю сквозь тесное пространство фургона, и вскоре они оказались на свежем воздухе. «Эй, вы куда собрались?» Высунувшись из окна, крикнул водитель, озадаченно разглядывая Настю. «Мы доберемся в город сами!» — отмахнулась от него Алиса, продолжая крепко сжимать Настину ладонь. Водитель что-то крикнул ей в ответ, но Настя не расслышала, потому как все ее внимание захватил затормозивший позади фургона неприметный серый автомобиль, которому, судя по всему, как раз и вела ее Алиса. Девушка снова сильно разволновалась, сердце так и застучало в груди. В той машине на передних сиденьях сидели двое мужчин, стекла сзади были затемнены. Впрочем, там оказалось пусто. Алиса пропустила Настю вперед, сама забралась в салон вслед за ней и захлопнула дверь. Машина сразу сорвалась с места, сделала разворот и помчалась по трассе в обратном направлении от города. — Мы куда? — испуганно спросила Настя. — Не бойся, — как обычно улыбнулась ей Алиса. — Мы едем в соседний город, в аэропорт, Держи вот это, переоденься. Девушка взяла из-под ног и опустила на сиденье между ними небольшую дорожную сумку, в которой Настя обнаружила женскую одежду. Погоди, растерянно взглянула она на Алису. Зачем в аэропорт? Оставаться в стране сейчас опасно. Терпеливо, словно несмышленому ребенку, пояснила ей девушка. Настя коротко кивнула. Конечно, это логично. Олег, когда они последний раз говорили по телефону, тоже требовал от нее поехать в аэропорт. — А куда мы полетим? — Пока не могу сказать. У нас будет пересадка в Москве. Как только доберемся туда, ты все узнаешь. Они действительно приехали в аэропорт. Мужчины, что были в машине, сопровождали их до самого трапа. Рейс в Москву пришлось подождать, и они посидели в кафе, выпили чай, перекусили. Настя чувствовала себя очень странно. Теперь она уже ничего не боялась и полностью доверилась своим спасителям. Вокруг было столько людей, и, несмотря на двух мужчин и Алису, что постоянно находились рядом, Настя чувствовала себя свободным человеком, вольным поступать так, как только заблагорассудится. Словно провела в заточении не полторы недели, а целую вечность. Вот только легче на душе от этого не становилось. Скорее наоборот, было тяжело. Так тяжело, Будто камень на шею повесили, и тот нещадно тянул девушку вниз. Бесполезно было убеждать себя не думать об этом. Понимание, что совсем скоро она сядет в самолет и больше никогда не увидит Сашу, резало сердце ножом на куски. Какой бы он ни был, как бы ни относился к ней, она по-прежнему любит его и всегда будет любить. Почему, Настя не знала как не знала и того, почему все внутри так яростно противится этому побегу. Сердцу не объяснишь, что Саша давно уже стал чужим и действительно представляет для нее и ее ребенка большую опасность. С такими мыслями девушка садилась в самолет. С ней полетела только Алиса. Мужчины остались у трапа. Настя пристегнула ремень и уставилась в иллюминатор. Она больше никогда его не увидит. Самолет стал разгоняться отчего девушку моментально вжала в кресло. Слезы потекли из глаз, из грудной клетки стали рваться рыдания. Настя обеспокоенно посмотрела на нее Алиса. «Что с тобой?» Девушка не могла ответить. Слезы душили, сердце разрывалось на части. «Настя, все уже позади, ты в безопасности, слышишь?» твердила ей Алиса. «Все будет хорошо, я тебе обещаю». Настя перестала рыдать, и рассеяна уставилась на свою спасительницу смотрела с минуту после чего обреченно закрыла глаза вспомнилось как минувшей ночью ровно то же самое ей говорил Саша